Розу Борисовну на намеки не проведешь. Поэтому мы сделаем так. На каждой парте мы напишем по одному билету. Вы берете билет, смотрите номер и садитесь за ту парту, на которой этот билет и написан. Парт в кабинете 20, а билетов 24. Ну, можете 4 недостающих парты, э, то есть 4 последних билета для подстраховки выучить. Хотя можете понадеяться на авось. А переписывать билеты на парты Вам тоже надо особым образом. Текст располагаете по всей площади столешницы. Строчки пишите сверху вниз, так читать незаметнее. Буковки рисуйте очень мелкие, расстояние между ними делайте большое. При таком раскладе даже с дистанцией в метр будет казаться, что парта совершенно чистая. А когда на экзамене пойдете отвечать, не читайте с листка, а говорите своими словами. Не умничайте, не забывайте, что вы кретины,